Глава 17. Домой девушку я вернул вовремя. Еще бы нарушить данное не Ивановне обещание я не рискну. Проверять возможные последствия как-то не было желания. Добравшись до своего дома, незамеченным я не остался. Сразу же едва я зашел в дом из глубины неосвещенного коридора, в мою сторону устремилось нечто, так и пышущее голодом. Вскоре стали видны детали Клыки, жаждущие плоти, острейшие когти, способные порвать что угодно. И вот ненасытное чудовище оказалось прямо перед моим взором во всем своем великолепии. Ну и что опять? Слишком маленькую порцию дали. «Опять не доедаешь?» — наклонив голову чуть набок, спросил я. «Хшш!» — донеслось мне в ответ возмущенное шипение. «Да, да, так тебе и поверил. Я точно знаю, что тебе дают достаточно, даже с перебором. Так что можешь не надеяться на добавку». Погружив на месте и поняв, что тут ему ничего не светит, Ари развернулся, чтобы отправиться по своим делам, но резко замер, принюхиваясь. После чего резко сблизился со мной, став обнюхивать одежду ну да да я сам не так давно перекусил но куда меньше чем ты так что мое решение от этого не изменится ари будто не обратил на мои слова никакого внимания лишь сильнее принюхавшись а когда наконец закончил как-то странно и хидно посмотрел на меня эй наконец я понял что или вернее кого он учил лишь прошипел дракончик и быстро поспешил удалиться, после того, как ехидно посмотрел на меня. Впрочем, этого стоило ожидать, бо драконов нюх даже лучше, чем у собак ищеек. Так что все посторонние запахи он сразу чувствует. И как же хорошо, что он не умеет полноценно разговаривать. Иначе уверен, спустя час уже весь особняк знал бы, с кем я был. И это самый оптимистичный вариант». Я бы даже постоял на всю столицу. Ну да ладно. Не время об этом думать. Надо принять душ, после чего отправляться спать. Завтрашние занятия ведь никто не отменял. На утро я проснулся бодрым и абсолютно довольным жизнью. Умывшись, сразу же отправился в столовую, где меня уже ждал легкий завтрак. Господин, я могу вас поздравить! застала меня врасплох незамеченная мной вошедшая Инга. «С чем то настороженно замер я, держа в руках ароматный поджаренный тост, на который я сейчас намазывал клубничный джем. «Ну как же, с этим самым, но ну вы теперь совсем взрослый», — ухмыльнулась девушка. «Я ведь специально организовал все в тайне от Инги и Григора. Слуги, задействованные в операции, точно не могли меня предать». Даже брошу не сказали бы. Аж об этом я позаботился, так что оставался лишь один вариант. Ари, скользкая ты ящерица. И как только умудрился, поймаю, прибью. Нет, на месяц без вкусняшек оставлю. Выругавшись себе под нос, сделал абсолютно нейтральное лицо. Не понимаю, о чем ты. Как скоро нам ждать новую хозяйку в доме? Мне уже начинать подготовку? — продолжила довольная девушка. «Хм... Интересно, сколько будет стоить выкупить штук сто билбордов по всему городу, чтобы разместить на них мои поздравления вместе с фотографией одной молодой пары?» — будто разговаривать сам с собой произнес я, кинув мельком взгляд на Ингу. «Дорого. Очень дорого», — недовольно буркнула вмиг все понявшая девушка. «Ничего страшного. Я щедрый. Все, поняла, молчу». Изобразила она закрывающейся молнию своего рта. Оставшийся завтрак мне удалось провести в тишине. После чего без происшествий доехал до академии. А вот там уже началось. Ну что, могу тебя поздравить? Мне на плечо опустилась рука, а справа от головы появилось довольное лицо Морозова. Как? Как? Удивленно уставился на него. Вас видели наши люди? «Сперва возле дома Долгоруковых, а затем и возле закрытого парка. Ми уж будь уверен, мы не единственные, кто это заметил. Уверен, до конца дня об этом будет знать вся столица». «Ах», — обреченно выдохнул я. «Но почему именно сейчас? Мы ведь и раньше с Лизой оставались наедине». «Э, нет, парень, ты не путай. В Академии не в счет. Всякие рестораны и прочее тоже, даже слишком банально». «Все туда ходят. На таких встречах могут говорить о чем угодно, но вот снять на ночь парк, да еще и очистить нема от облаков...» «Это уже совсем другой уровень», — подмигнул мне Дима. «Будь это кто-то иной, может, и не обратили внимания. Но последний цепиш и дочь рода Долгоруковых...» «Ну, ты сам себе понимаешь, тем более, что к тебе в последнее время и так приковано слишком много внимания. Журналисты за это точно ухватятся». «И сразу предупрежу. Можешь не пытаться все замять. Новость уже не остановить. Только хуже сделаешь». И он был прав. «У меня тупо денег не хватит, чтобы скупить всех журналистов. Тем более, что практически у всех из них уже есть свои хозяева, решающие, что именно стоит публиковать, а что нет». «Ну да и плевать», — махнул я рукой, принимая судьбу. Главное, чтобы Лизу потом эти журналисты не доставали. Впрочем, не осмелятся. Они же не полные идиоты. «Это да», — усмехнулся мой друг, глянув мельком в свой пиликавший телефон. «Кстати, за фотографию с вашего свидания уже назначена награда в миллион рублей». «Хм... Слушай, Влад, а ты не хочешь с ним только заработать? Делим награду пополам». «А жирно не будет?» Я даже остановился на мгновение от такой наглости. «Так без меня ты бы и не знал об этом?» «Ну, да ладно, согласен и на сорок процентов!» С лицом полной вселенской скорби решился он. Идем уже, мелкий бизнесмен!» Усмехнувшись, отвесил ему подзатыльник. «Но, если честно, я всерьез об этом задумался. Но, правда, все равно ведь какую-нибудь фотку да найдут. Нынче на улицах тысячи камер, сбежать от которых почти невозможно» я даже не уверен, что в парке подобных не было. Так что при желании, если немного постараться, найти нужное изображение можно. Так не лучше ли самому дать им устраивающее меня фото? Так еще и подзаработать на этом? Надо будет обсудить с Лизой. Такое надо решать вместе. Однако не успел я дойти до класса, как на втором моем плече появилась еще одна рука. Но по другую сторону объявилось довольное лицо моего кавказского друга. — Гейладслав, друг, я знал, что ты настоящий мужчина. Вах, какой поступок! — И ты туда же, — вновь вздохнул я. — Так понимаю, меня сегодня в покое не оставят? — Без шансов, друг мой, без шансов! — похлопав по плечу, рассмеялся Багратион. — Я не успел до Академии добраться. Как уже от слуг все знал. «Да уж, если они знают. Ну, ты сам все понимаешь. Эта новость на ближайшую неделю так точно. Но ты чего хотел? Рано или поздно это все равно бы вылилось в общественное пространство. Союз цепиши и долгоруковых не скрыть. Тебе еще повезло, что новость вышла довольно положительной. Парни за такое лишь зауважают, а девушки одобрят столь романтичный поступок». «Тут ты прав», — непроизвольно кивнула я. «Если бы новость выпустили в свет специально, было бы скорее что-то вроде колосажатель выбрал себе новую жертву» или нечто подобное. Так что радоваться надо». За сегодня мне еще не раз успели напомнить о вчерашнем вечере. Но я стойко держал удар. Вы остаться наедине с Лизой и обсудить стратегию действий все никак не удавалось. Пришлось воспользоваться современными технологиями на службе человечества. «Прости, кто-то умудрился пронюхать, не думал, что это вызовет такой ажиотаж. Какой стратегии будем придерживаться?» отправил ей сообщение на телефон. «Все нормально. Рано или поздно это должно было произойти, да и скрывать наши отношения я не собиралась. Пусть все идет своим ходом. Хорошо, поговорим еще после занятий». Все же она не хочет скрываться. Не буду врать. От этих слов мне стало теплее на душе. Хотя, если честно, скрывать наши отношения было бы безопаснее. Уж больно много у меня врагов, что могут решить добраться до меня через Лизу. Некоторые даже долгоруковых могут не убояться. А с другой стороны, об этом все равно узнают все, кому нужно. Подобное не скрыть. Так что публичность в данном деле даже сыграет в плюс. Впрочем, нашлась сегодня одна вещь, что удивила меня даже сильнее. Долгоруковы официально объявили о достижении Лизы и нового ранга, и... Ничего. В прямом смысле, ничего не произошло. Эта новость будто оказалась проигнорирована всей страной. Людей куда больше интересовала любовная история выходцев из двух древних родов чем достижение девушки столь высокого для ее возраста ранга. А ведь подобные гении, да-да, я себя тоже к ним причисляю, в наше время встречаются не так часто. В Академии, конечно, подобные прорывы встречаются куда чаще, но даже так — это огромное достижение. Учитывая, как в аристократической среде любят пообсуждать подобные вещи, это вдвойне удивительно. Хотя частично я понимаю причины. Все же вместе с обсуждением нового ранга обычно вспыхивает активность свах, что подыскивают пары для своих клиентов. Так сказать, цена на товар возрастает, и если ранее не было заключено твердого договора, то можно поискать и вариант получше. Надо будет отправить предупреждение, чтобы даже не подумали соваться в эту сторону. Нервы у меня, конечно, крепкие, но и они могут не выдержать. Лучше не доводить до греха. Боюсь, убийство еще одного наследничка плохо скажется на моей репутации. Кстати, по поводу фотографии, мы с Лизой решили все же самим отправить нужную. Благо, пофоткаться вчера тоже успели. Надо только передать ее через чужие руки, чтобы уж совсем явно не палиться. Благо, есть варианты. Ну а деньги мы честно поделим. И будет там явно побольше одного миллиона. Ведь далеко ни одно издательство готово платить. А мы не жадные, фотографий всем хватит. Так что уже завтра большинство первых полос будут украшены различными вариациями фотографий, где мы с Лизой сидим обнявшись на фоне звездного неба. Казалось бы, в Академии мы со всеми любителями сплетен разобрались. Ждать журналистов возле дома было бы безумием. Они, конечно, те еще безумцы но уж точно не решаться лезть к осопняку цепешей. Максимум, чего можно было ожидать, это письма с просьбой об интервью или чем-то подобном. Но это не моя забота. Всей входящей почтой занимается Инга, доводя до меня лишь самое важное. И все же, несмотря на это, чем ближе мы подъезжали к дому, тем сильнее вопила моя интуиция. Я не чувствовал явной опасности но от этого не проще и вот когда машина уже въехала во двор и остановилась перед ним я наконец осознал о чем предупреждала моя интуиция перед дверями уже стояла огромная улыбающаяся во все тридцать два зуба гора о нем я как то не подумал на зря признавая свое поражение и клиня не предусмотрительности я покинул салон автомобиля «Григор, рад тебя видеть. Как денёк?» «Прекрасно? Вот и отлично. Тогда до встречи». Постарался как можно скорее проскочить мимо него. Стоит ли говорить, что эта попытка изначально была обречена на провал? Огромная ладонь опустилась на моё плечо. «Итак, когда мне ждать помолвку?» «А лучше сразу свадьбу». «Когда все мои враги умрут», — без доли шутки ответил я. Впрочем, даже это не помогло. «Совсем все». Или только самые проблемные?» Тут же переспросил старик. «Проблемные. Над совсем всех избавляться будет долговато. Хм, значит, от двух до десяти лет. Не сказать, что меня сильно устраивают такие сроки, но сойдет». Ведь в его голосе не было слышно ни доли сомнений. Он действительно был уверен, что в этот срок все мои враги умрут. Мне бы такую уверенность. «И ты сразу в это поверил?» не сдержавшись, спросил я. Разумеется, это оптимальный срок. Тут либо умрут они, либо мы. Иного не дано. Но то, что добраться до части из них трудно, так это просто вопрос времени. Никто не может вечно сидеть в одном месте, не выбираясь во внешний мир. Ну, а в крайнем случае придется задействовать даже запрещенный артефакт. Ты единственный живой цепишь на данный момент. «Именно в твоем поколении решится судьба рода. Так что все средства хороши». «Какой такой запрещенный артефакт? Почему я не в курсе?» Нахмурился, услышав его ответ. «Тебе и не положено. Это личный артефакт моей семьи. На самый крайний случай. Скажем так, после его использования не останется никто. Ни врага, ни активировавшего». «Потому и говорю, что на крайний случай, и сразу предупрежу, чтобы ты даже не думал об этом, вашей сокровищницы такого нет, уже использовали». «Прадед!» — осознал я. «Да», — был дан мне мрачный ответ. «Я помню об этом и никогда не забуду. Когда-то у нас было еще одно поместье в Констанце. Именно туда перебрались мои предки» когда были изгнаны из родового замка. Позже они поменяли место жительства, а это осталось как запасное, так сказать, летнее. Взрыв, прогремевший в одну летнюю ночь много лет назад, унес жизнь моего прадеда и его жены, а заодно уничтожил и всю окружающую местность на три километра вокруг. Не осталось даже пепла. «К счастью, дедушка выжил» так как в тот день заболел и остался в другом доме под присмотром няни. Мне говорили, что произошло нападение с участием трех витязей и некоторого количества более слабых магов. Неофициально, разумеется. Но именно столько досчитали людей в окружении Баттери после той ночи. Это сильно ослабило находившийся тогда на пике своих сил Рот. Пусть мы тоже понесли ужасные потери, Но зато еще долгие годы батареи не осмелились к нам лезть, пока не восстановили часть прежних сил. Теперь мне стало ясно, как это произошло. Почему раньше не рассказал? Хмуро глянул на старика. Рано! Слишком рано! Ты, конечно, хладнокровный парень! Да но такая новость могла заставить попытаться отомстить раньше времени. Сейчас же тебе стоит знать. Подобные артефакты не такая большая редкость на самом деле. Если Роду больше сотни лет, то почти наверняка у него есть один такой. Фактически, да это даже не артефакт, а целый комплекс. Последнее орудие возмездия. А принцип довольно прост. Это накопители с маны, что понемногу собирали сотни лет эту силу. Оружие возмездия на самый крайний случай, что может использовать только член рода. Но сильно бояться этого не стоит. Используют их нечасто. Не каждый решится уничтожить все наследие рода вместе с собой. И они достаточно большие, так что собой такие не таскают. Они находятся в родовом имении. Переместить их, конечно, возможно, но очень проблемно. «Понимаю. Я бы предпочел избежать его применения. Особенно, если использовать будешь ты. Теперь уже я посмотрел ему прямо в глаза». «Да я-то что? Свое уже пожил!» — начал было он, но запнулся под моим взглядом. «Григор, не смей даже думать. С врагами своими я сам разберусь. Дай только время». «Ну что ж, поймал тебя на слове, тогда буду ожидать этого момента. А еще внучков мне да побольше». «За этим кинги вопросы», — вздрогнул я от его неожиданной смены настроения. «Э, нет. С ней у нас отдельный разговор. Мне нужно как можно больше маленьких цепишей». Только увидев их, я смогу уйти на покой, зная, что исполнил все свои клятвы данные твоему деду. А иначе ты даже не представляешь, какая меня там может ждать трепка. Вы с ним очень похожи. Оба отбитые напрочь. Только у тебя хотя бы есть ко мне уважение. Это уже старого хрыча ничего не сдерживало. Так что, мой наказ, ты услышал, погрозил мне пальцем, после чего поспешил в дом. Ну а я что? Придется исполнять. Григор в свое время заменил мне и отца и деда. А слушаться я никак не могу. Все будет. Дайте только время.